Глава 17. Конец августа 2009 года. Виктор выбрал еще несколько человек из списка предоставленного НУО. Встретиться с потенциальными руководителями решил поручить Станиславу. Для начала дал телефон и адрес будущего бухгалтера и попросил провести собеседование. Сам тем временем искал место для осуществления своего проекта. Но выдавал тысячи вариантов. Земли было настолько много, что Виктор добавлял и добавлял новые фильтры, чтобы хоть как-то сузить поиск. Бесхозной земли по всей России были миллионы гектаров. Когда во время приватизации колхозникам раздали земельные паи, начался передел земельной собственности. Лакомые куски около больших городов быстро прибрали к рукам те, кто был поближе к власти и пошустрее. Основная же масса земли находилась в российской глубинке, как в песне «От больших дорог и линий вдалеке». Цена на такую землю была дешевле некуда. Вот такие участки выбирал Виктор. В конце концов он остановил свой выбор недалеко от своей родины, всего в нескольких километрах от Белого озера. Там можно было купить кусок около 300 гектаров всего за 10 миллионов рублей. Вообще-то земли надо было раза в три больше, но решил остальное добрать в аренду, если понадобится. А там видно будет. Через несколько дней зарегистрировали ООО «Аруба». Станислав настоятельно рекомендовал не заморачиваться с акционеркой. Говорил, что общество с ограниченной ответственностью вполне подойдет для их деятельности. Уставной капитал в 10 миллионов внес Виктор, единственный участник предприятия. Это были почти все деньги, которые оставались у них с Настей. Самойлов был назначен директором компании и имел все полномочия, связанные с управлением. Когда первые участки земли были оформлены, Виктор поехал на место. От Череповца около 140 километров, из которых 100 – неплохой бетонки, остальное, как обычно, пыльная деревенская щебенка. Настю по понятным причинам брать не хотел, хотя боролся с соблазном показать ей, как работает Но. Виктор долго копался в интернете, перебрал много производителей строительных вагончиков, различных бытовок, контейнеров с условиями для проживания, наконец выбрал. На то, что понравилось, цены были просто атомные. Только очень богатая организация могла себе позволить размещать своих работников в таких комфортных условиях. Конечно, основное предложение было в бюджетном эконом-варианте. Но так как вопрос денег не стоял, Виктор выбирал самое лучшее. В вагончиках имелось все для жилья – обогрев и кондиционер, спальные места, кухня, душ и туалет. Пока не был решен вопрос с электричеством, присмотрел неплохие импортные дизельные генераторы. Виктор также взял с собой список всего инструмента, который ему вручил «Овшин», добавив туда некоторые вещи по своему усмотрению. Когда выехал на трассу, взял в руку Ноа и мысленно позвал енота. Надо было поговорить. Енот упрямо молчал, не подавая признаков жизни. Виктор не расстроился, продолжая мысленно спокойно с ним разговаривать. Проезжая очередной населенный пункт, не сбросил скорость и, немного превышая, заметил, как с поднятой полосатой палочкой в его сторону неторопливо идет ДПСник. Виктор включил правый поворот и, приняв вправо, остановился, открыв левое окно. К его удивлению, гаишник подошел с пассажирской стороны и по-хозяйски открыл правую дверь. Сначала Виктор не совсем понял, что вообще происходит. ДПСником оказался бородатый дед. Он как себе домой забрался на пассажирское сиденье и тоном нетерпящим возражений сказал «Давай, поехали». Виктор еще несколько секунд с нескрываемым удивлением разглядывал необычного блюстителя порядка. Затем что-то знакомое промелькнуло в его лице. Они точно раньше где-то пересекались. И тут до Виктора наконец дошло. Этого деда он видел во сне. Вернее, даже не во сне. Это была его отключка, кома после аварии. Виктор расплылся в широкой улыбке. «Дед Михей, ты что ли?» «Узнал, наконец». — серьезно сказал дед Михей. — Давай, давай, нажимай на педальку, или так и будешь меня глазами поедать. Виктор, продолжая молча смотреть на деда Михея, все еще не веря своим глазам, наконец пришел в себя, щелкнул левым сигналом и вырулил на трассу. Поставив соточку на круиз-контроль, вопросительно посмотрел на деда и по-дружески сказал. — Я рад тебя видеть, дед Михей, и внимательно слушаю. «Это я тебя внимательно слушаю», — с показной суровостью ответил дед, держа двумя руками полосатую палочку. «Ты жену звал, я за него». «Хорошо», — неопределённо произнёс Виктор. «Просто я думал, там у вас енот всем рулит. А как так получилось, что ты здесь... Ведь ты... как бы это... я думал, ты не настоящий». «Хочу тебе пару советов дать по пути». — сказал дед, игнорируя упоминание о еноте и о своей ненастоящести. — Вижу, ты задумал большое дело. Честно говоря, я удивлен. Не думал, что ты вот так сразу, с места в карьер. Но это твоя воля. Я не вправе за тебя решать, что делать, поэтому слушай. Ты помнишь главную заповедь Нуа? Никто не должен видеть процесс его действий. Одно дело, когда ты впихнул в свой гараж детскую лего-площадку. Другое дело, когда ты собираешься под открытым небом создать тысячи тонн стройматериалов и оборудования. Вообще это неприемлемо. Но по какой-то причине тебе позволяют это сделать. Возможно, это есть в планах Всевышнего. А возможно, это просто тест твоих способностей. — А что в этом особенного? — спросил Виктор. — Там кругом лес и поля, не души. Там даже грибники, походу, не часто бывают. глушь «Сверху видно все», — показал палочкой в потолок дед Михей. «Не будь наивным. В двадцать первом веке живем». «Ну да ладно. Как я и сказал, раз тебе позволили, значит, этот вопрос не стоит на повестке. Просто тебе лишнее напоминание, что если ты идешь один по лесу, и вокруг никого нет, не думай, что тебя никто не видит. Тысячи спутников». 24 часа в сутки приглядывают за тобой в реальном времени». «И еще. Если ты не получаешь всего, чего хочешь, это не енот упрямый. А, вероятно, ты не то просишь или не в то время. Подумай над этим. Вопросы есть еще?» «Да, есть, конечно. Я хотел поставить турбины. Такие большие ветрогенераторы, которые электричество вырабатывают». Они производят столько энергии, что нам будет всю не съесть, можно продавать даже. Хотя и сомневаюсь, что нам позволят на этом зарабатывать. Но все же хочу попробовать. Их строительство по-любому будет не скрыть. Кто-то точно заинтересуется. Как думаешь, позволит мне НОО ну, реализовать такой проект? — Думаю, есть путь, при котором ты сможешь поставить ветряки, даже самые большие, — сказал дед Михей. Но есть другие, еще не открытые способы добывать электричество. Почему бы тебе не воспользоваться ими? А разве так можно? Виктор удивленно посмотрел на деда. Не вижу причин не попробовать. Ухмыльнулся тот в бороду. Ты организуй. Оно решит, стоит ли тебе помогать. Чтоб ты знал, в следующие две сотни лет люди изобретут десятки новых способов добывать электроэнергию. Например, можешь мне сказать хоть парочку? Например, те же солнечные батареи. Но фотоэлементы в них будут изготовлены не из кремния, а из гальванированного фотония. Он как магнитом притягивает свет. На Земле его немного, а на некоторых планетах ближнего космоса под ногами валяется. Если обычная батарея с квадратного метра дает примерно 150 ватт в час, то фотоневая... Вырабатывает около пяти киловатт и служит в разы дольше. Это даже больше, чем солнце выдает в небе выше атмосферы, как если бы мы использовали увеличительное стекло. Вот тебе и решение. — А, ну, а позволит мне их, — оживился Виктор, — позволит их использовать. И ведь если кто-то вдруг заинтересуется или просто украдет такой элемент, он же все увидит. «Думаю, но позволит, почему нет?» — сказал дед. «Я также полагаю, что даже если у кого-то возникнет желание исследовать эти элементы, у него вряд ли получится. С виду они могут выглядеть в точности так же, как и те, которые используются сегодня. Если же кто-то осмелится изучить глубже, то он увидит только то, что должен, об этом не волнуйся» хотя со временем об этом в любом случае все узнают. Все, остановись здесь, я выйду». «Последний вопрос», — сказал Виктор, принимая вправо к автобусной остановке. «Я уже спрашивал, но все-таки еще раз спрошу. Почему умер Николас? Это как-то связано с Ноа?» «Напрямую», — ответил дед Михей. «Когда ты теряешь связь с Ноа и передаешь его другому, Твое биологическое время идет в разы быстрее, чем у остальных людей. За год ты можешь постареть лет на двадцать, хоть это не обязательно будет заметно со стороны. Получается, ты уже выполнил свою миссию, и больше тебе здесь делать нечего. — Жестоко, — сказал Виктор, останавливаясь. — Согласен. Открывая дверь, дед Михей добродушно улыбнулся в бороду. — Все в твоих руках. «Просто делай все правильно, и твой Ноа будет служить тебе долго». Остаток пути Виктор проехал, думая. Ведь он не просил никого давать ему силу, Ноа. Его просто выбрали по непонятным критериям. Теперь, открыв новую для себя информацию, он не был уверен, хотел бы получить он этот дар, если бы его кто-то спросил. Ответа не было. Его жизнь теперь не принадлежала только ему». Он выполнял какую-то неведомую миссию. Никому, даже самому близкому человеку, он не сможет открыть эту тайну. Это было грустно. Смогут ли их с Настей отношения пережить этот постоянный прессинг недосказанности и тайн? А если у них родятся дети, что тогда? Как тащить весь этот груз постоянного одиночества? Как бы то ни было, выбор теперь был не так велик». Надо было выбирать не из двух зол, как обычно, а только из одного. Приехав на место, Виктор уже обыденно и без особого вдохновения наблюдал, как на его глазах ровными слоями растут строительные вагончики для жилья. Но сделал все быстро и четко. Не прошло и 20 секунд, как перед Виктором словно по линейке стояли пять разных бытовок, примерно по 40 квадратных метров каждая. Четыре для жилья и один как хозблок. Его Виктор доверху забил инструментом. В нем было практически все, что только могло пригодиться для строительства. Утром дома, когда Виктор стал зачитывать для Ноа список, состоящий как минимум из десяти листов, енот перебил его, сказав, что все, что там написано, он знает и уже одобрил. Оставалось только ухмыльнуться, задав себе вопрос. «А зачем, собственно, он здесь вообще нужен?» если все делалось исподволь, практически без его участия. В одном но все-таки его ослушался. Виктор хотел поставить вагончики подальше друг от друга, а оказались они практически на расстоянии вытянутой руки. Это, конечно, было не так важно, но для людей, которые будут в них жить какое-то продолжительное время, больше приватности не помешало бы. Закончив с вагончиками, Ноа с такой же скоростью напечатал 200 тысяч кирпичей. Виктор схватился за голову, когда увидел ровные ряды поддонов. Их было настолько много, что он реально испугался своего размаха. На бумаге все выглядело просто и компактно. Здесь же это смотрелось так грандиозно, что он не поленился и посчитал. 400 новых деревянных поддонов стояли в четыре ряда, как по линеечке. 100 штук в ряд. Если бы какой-нибудь грибник прошел здесь вчера и затем сегодня у него возникло бы много вопросов. Гораздо больше было бы вопросов у главы поселения Ивана Великанова, если бы у того вдруг появилось желание заглянуть на владения, только что перешедшие в собственность ООО «Аруба». Дальше Нуа, продолжив по списку, напечатал бетонные блоки для фундамента, два десятка септиков, пластиковые трубы для воды и канализации, пиломатериалы разного размера. Сетка из нержавейки высилась большими ровными штабелями и занимала огромную площадь. Виктор никогда не занимался строительством, поэтому список составлял овшин, в резюме которого был уже не один построенный дом. В любом случае много стройматериалов придется доставлять обычным способом, без всякого нуа. Конечно, благодаря уникальной возможности себестоимость объекта сокращалась значительно, но она не была равна нулю. И это входило в планы. Надо было хотя бы создать видимость транспортировки. У Виктора был на этот счет свой план, немного сырой, но при удачном раскладе он должен был сработать. Не обошлось и без казусов. Вредный енот наотрез отказался создавать все сыпучее. Никаких цементных смесей, ни песка, ни клея. Виктор не мог поверить, что это невозможно. Поэтому отнес такое нежелание но к простому упрямству. Единственное, что удалось выпросить, это огромную кучу белого щебня для отсыпки дороги. Что ж, хоть так. Совсем скоро начнется осень, время дождей, и если не успеть сделать подсыпку, здесь будет просто тихий ужас. Виктор посмотрел на часы. Через несколько часов должны были подъехать овшин с бригадой, и на этом первая часть плана Виктора была завершена». Теперь основная задача по строительству ложилась на плечи трудолюбивых азиатов. Перед тем, как отправиться в обратный путь, Ярский попытался объяснить ну Нуа про новые высокотехнологичные солнечные батареи, о которых ему поведал дед Михей. Было видно, что енот не упрямится, как обычно, а просто силится понять, чего от него хотят. Виктор не знал ни названия, ни маркировки батарей, как и фирмы-производителя. Конечно, как он мог знать то, что будет в производстве через добрую сотню лет? В конце концов, Ноа смог сделать один из запрашиваемых чудесных девайсов, поместив его в один из жилых вагончиков. Виктор долго читал руководство по эксплуатации, пока, наконец, не удостоверился, что это именно то, что ему нужно. Как и говорил дед Михей, один квадратный метр батареи в ясный солнечный день выдавал до 5 киловатт энергии в час. Что интересно, к нему не нужны были даже аккумуляторные батареи, которые сглаживают перепады вырабатываемой энергии. Здесь были реализованы стационарно встроенные конденсаторы из серии Plug-and-Play, да нельзя упрощая эксплуатацию. Пользоваться такой батареей мог любой дилетант. Стоило только закрепить рефлекторы на раме и подсоединить провода. Немудруствуя лукава сделал 200 штук. Прикинул, что только что созданная «НОО» электростанция мощностью в мегаватт-час бесплатной чистой энергии стоила баснословных денег. Более того, чтобы завладеть этой технологией, любая страна в мире готова была бы развязать войну, а он оставляет это богатство среди леса в незапертом строительном вагончике. Оглядев еще раз свое детичи, Виктор ощутил нескрываемое наслаждение, как будто он опять прикоснулся к чему-то великому и нужному. Впереди было много неразрешенных вопросов, но они не пугали. Напротив, составить воедино все эти пазлы организационной работы казалось таким возбуждающим занятием, что все остальное отодвинулось на второй план. Еще оставалось решить вопрос с техникой. Овшин говорил, что нужны как минимум два трактора, экскаватор, автокран и грузовой автомобиль, а еще лучше два. Он предлагал взять все это в аренду у своего знакомого. Тогда все можно было бы решить деньгами, не заморачиваясь ни с водителями, ни с обслуживанием. У Виктора же были свои планы на этот счет, хотя он и не был уверен, сможет ли НОО реализовать все так, чтобы не возникло в дальнейшем проблем с законом. Виктор понятия не имел – Сможет ли этот всемогущий зверек сделать так, чтобы все транспортные средства, каждая из которых имела свой ВИН-номер, были зарегистрированы в ГАИ и как-то проведены по всем нужным инстанциям? Сможет ли Самойлов оприходовать всю, скажем так, с неба упавшую технику по внутренним бухгалтерским документам, не вызывая подозрения у регулирующих органов? В любом случае надо было пробовать. Виктор мысленно обратился к еноту. Но есть еще кое-что, чтобы мне хотелось от тебя получить». И он, перечислив все, что требовалось, спросил, сможет ли тот помочь в этом вопросе. Виктор ожидал, как часто бывало, раздраженного или снисходительного ответа. Но Ноа удивил его, подробно объяснив суть дела. «Понимаешь, Виктор», — сказал енот мягко и дружелюбно, наверное, в первый раз назвав его по имени. Это вообще не проблема – занести номера во все реестры как государственной регистрации, так и таможни. Все отлично пройдет по балансам, как если бы вся техника была привезена, растаможена и поставлена на учет. Проблема в другом. Ты и так уже много всего получил на свое имя. Вернее, в данном случае на имя своей компании. Если помнишь, дед Михей упоминал, что ты не можешь злоупотреблять возможностями – Данными тебе для личного обогащения. А ты, получается, уже превысил свой лимит. Я бы с радостью помог тебе получить то, что ты просишь, но мне только что дали запрет, свыше. Так что, парень, видимо, придется тебе дальше обойтись без волшебства. Но я не для личного обогащения, — попробовала возразить Виктор. У меня в планах все это продать людям, любому, кто изъявит желание жить здесь, возможно, тем же строителям. Я не решил еще, и это будет далеко не рыночная цена. «Я понимаю, что ты имеешь в виду, но ничем не могу помочь». Также дружелюбно ответил енот. «Если тебе понадобится какая-нибудь мелочь, скажем, коробок спичек, молоток, лопата, ты только свистни, сделаю мгновенно. С техникой же стоимостью под сотню миллионов рублей ищи другие варианты». «Вот как оно, оказывается, работает», — думал Виктор по дороге домой. Видимо, он был ограничен в своих возможностях, и получается, что на сегодня уже выбрал свой кредитный лимит. Это ставило под большой вопрос его план на все строительство. Ну да ладно. Если енот сказал, что он не сможет сделать это для себя, то придется сделать для кого-то другого. Собственно, это и так было в планах. Просто хотелось по завершении строительства распределить всю эту материальную собственность между людьми, кто будет принимать непосредственное участие. Распределить в виде бонусов, раздав им доли в компании, либо, реорганизовав в закрытую акционерку, продать акции по номиналу. Теперь же приходилось менять коней на переправе. Первое, что он сделает, это разделит компанию с Сиплом, если, конечно, Саня захочет. Это надо было выяснить.